Отель «Утопия». Ты не будешь смеяться? Нет. Будешь, ведь это вершина утопии. Говори. Я купила отель и... Договорить не успела. Его смех смял помпезность моего заявления. Отель. Из буха на забытой богом и людьми дороге. Три этажа ветхости в жопе мира. Вот увидишь. Сжала я кулаки и губы. Вот увидишь.